Эпилог. 26 ноября 2016 года. 18.10. Когда машина увезла чрезмерно активных, а потому постоянно влипающих в дикие истории граждан, Соболев первым делом вернулся в общий жилой корпус, где этим вечером разыгралась драма. Это место еще только ждало эксперта-криминалиста, который пока был занят трупом, но освещение сюда уже протянули. Куда более мощное, чем светодиодные фонари, стоявшие до этого на полу. Пользуясь этим освещением, Соболев осторожно пересек комнату и остановился у опрокинутого стула. Где-то здесь должна была остаться веревка, которую Юля, по ее собственным словам, разорвала, пытаясь освободиться. Он очень хотел взглянуть на эту веревку, которую в состоянии разорвать обычная девчонка. Однако, то, что он нашел, никак не вязалось с рассказом Юли. Это была обычная бельевая веревка, витая, достаточно прочная. Такую не разорвать руками даже ему. Да и парню покрепче, скорее всего, тоже. Тогда как она могла? Но факт оставался фактом. На полу лежало несколько кусочков, а не просто одна веревка, на которой случайно развязался узел. Соболев наклонился и присмотрелся, только теперь, замечая в местах разрывов, кое-что странное. Они были подпалены, словно веревку подожгли в нескольких местах. Она прогорела, а лопнули в лучшем случае последние нити — Но откуда могли взяться такие подпалины? Даже если бы у Юли была припрятана зажигалка, связанными руками невозможно подпалить веревку в нескольких местах». «Чертовщина какая-то!» Пробормотал в себе под нос и торопливо вышел из комнаты, а потом и из корпуса, чтобы присоединиться, наконец, к коллегам, работающим в подвале. Логинов к этому моменту успел закончить с осмотром, поэтому стоял в коридоре вместе с Хмурым Велесовым и, как всегда, ненормально спокойным Петром Григорьевичем». Труп парня из комнаты уже выносили в черном мешке, чему Соболев был бесконечно рад. Недельные трупы никогда не вызывали у него восторга, даже если тело лежало в подвале в конце ноября, то есть почти что в умеренном холодильнике. Пропустив носилки к выходу, Соболев подошел к коллегам и протянул руку для приветствия следователю, с которым не успел пересечься раньше. «Ну что тут у вас? А ты сам посмотри!» Со странным выражением предложил Велесов, пожимая его руку, но при этом обмениваясь многозначительными взглядами с Логиновым и Петром Григорьевичем. «И скажи, на что это похоже?» Соблев вопросительно посмотрел на напарника, но тот только меланхолично дернул плечом, мол, «от меня подсказок не жди, пришлось все таки самому заглянуть в комнату». «Твою ж мать!» — вырвалось у него. Он сразу понял, на что намекал следователь. Они не разглядели этого на сумбурном видео, присланном Алексу, но на полу комнаты была начертана огромная пентаграмма. Такая же, как в Грибова, Или безумно похожая. Подсохшая кровь разлилась как раз внутри, позволяя представить, как лежало тело. Наверняка руки и ноги попадали на лучи пятиконечной звезды. Кукла тоже сидела внутри пентаграммы и теперь смотрела лишь на кровавое пятно. «С этого дня у нас в городе официально орудует сиреник. «Не то с радостью, не то просто с гордостью», — заявил Велесов. «Как я и говорил». Сообщив эту новость, он тоже направился к выходу из душного подвала, в котором до сих пор пахло смертью. За ним потянулись Илогинов с Петром Григорьевичем, не дожидаясь, когда Соболев осознает свою неправоту и последует за ними. Ему понадобилось не больше тридцати секунд». Он уже повернулся сделал шаг к выходу из комнаты, когда по неосторожности наступил на что-то. Это была кукла поменьше. Рядом с выходом валялась еще парочка таких, подтверждая рассказ темноволосой девчонки. Остальных, вероятно, сдвинуло к стене дверью, когда ее открывали. «Бред какой-то», — снова пробормотал Соболев, чувствуя, как пересыхает в горле становится очень неуютно. Тихий смех за спиной заставил его торопливо обернуться, еще взглядом того, кто притаился в темном углу. Но кроме куклы он никого не увидел. Та теперь смотрела не на пятно подсохшей крови, а на него. Соболев готов был поклясться, что она ему хитро подмигнула.